Тири Коэн. «Я знаю, ты где-то есть». Роман. Перевод с французского Серафимы Васильевой. Серия «Поединок с судьбой». Проза Мюссо и Коэна. Москва. Издательство «Э». 2016 год. Категория 16+. Дорогие друзья! Эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. АННОТАЦИЯ В детстве Ноам пережил страшную трагедию. На его глазах погибла мать, и он считал, что виноват в ее гибели. Долгие годы он жил в аду. Его мучили неприходящее чувство вины и страх смерти. Чтобы освободиться от кошмара, он обращается к Ленет Маркюс, психотерапевту, чья методика далека от традиционной. Нуаму предстоит пройти настоящий квест, и он не знает, что ждет его в финише. И тем более он не догадывается, что не только врачебным долгом объясняется стремление Ленет во что бы то ни стало помочь ему.